Полет над Северным морем. «Не пытайся мной управлять!» — прошипела вжих, повернувшись к Моне. Та тяжело вздохнула. «Хорошо, я забыла!» «Каждый раз одно и то же!» — вздохнул Пых. «Поберегись!» Верхом на Пыхе сидел Веко. Он, конечно, знал, что людям нельзя летать на драконах. Только в крайних случаях, и если у дракончиков хорошее настроение. Рано утром четверка поднялась в воздух. Они парили над зеленым лесом, который вскоре сменился песчаной косой. Когда берег остался позади, драконы увидели водную гладь Северного моря. Она простиралась так широко, насколько хватало взгляда. «Как много воды!» — воскликнула Мона. И это был не восторг. «Сколько ты можешь лететь без передышки?» Вжих — Вжих! — спросил Вико. «Ну, как тебе сказать? Обычно моих сил хватает примерно на день!» — ответила Вжих. «Пых может находиться в воздухе подольше!» Вико ненадолго задумался, а потом закричал Мони: «Если нам не попадется ни островка суши, то в полдень придется разворачиваться назад, иначе пых и вжих не осилят дорогу обратно, иначе мы рухнем прямо в море!» Когда солнце поднялось высоко над землей, Вико разволновался. Повсюду была одна вода, вода, вода, вода, и ничего, кроме воды». «Нигде ни клочка суши или хотя бы огненной горы!» В душе Вико начала подниматься тревога. «Дела совсем плохи!» «Поворачиваем!» — закричал он. «Что ты? Я могу лететь дальше!» «Я чувствую в себе силы!» — ответила Вжих. «Я знаю, но не забывай, что тебе еще целый день лететь обратно!» — сказал Вико. «И ты уже не сможешь отдохнуть! Ведь кругом будет одна вода! И так может продолжаться несколько часов!» «Далеко-далеко, посреди холодного северного моря!» «И время будет тянуться медленно, сестричка!» — добавил Пых. Он опасался из за нее, и за себя, и немного боялся злой воительницы. Как всегда, Вжих и Пых начали спорить. Вжих хотела лететь дальше, а ее брат собирался вернуться назад. Спор становился все более разгоряченным. Никто не хотел уступать. Вдруг Мона закричала «Смотрите! Туда!» На горизонте показалась непроницаемая серая стена. — Что это может быть? — спросила Мона. — Облака? Или, может быть, туман? — Я думаю, и то, и другое! — встревоженно сказал Вико и взволнованно забормотал. — За угрюмой завесой и серой горой, за студенным северным морем, лежит остров чудесный, весь золотой! — За ним огненная гора! — закричала вжих и чаще замахала крылышками. «Сюда, братишка! Кто доберется первым?» Вико и Пых спланировали вниз, а за ними — вжих и Мона. До того, как дракончики и дети скрылись в тумане, Вико успел еще раз обернуться. На горизонте показалась крохотная черная точка. Но как только Вико почувствовал прохладу, он сразу же забыл о ней, а по его телу побежали мурашки. «Ух, как холодно!» — взвизгнула Мона, хихикая. Дракончики высунули языки, чтобы утолить жажду.